Семь. Ищу грузовик-палатку для продажи пиццы с панорамным обзором. Права категории В.Л. с печью на шесть коржей. Восемь. Молодежь с барабанами. В следующий раз я вызываю полицию. Девять. Декамбре. С нетерпением ждал объявления Эрудита и не очень внимательно слушал остальное. Лизбета записала в блокноте номер объявления, а продаже прованских пряностей приближалась очередь морского прогноза. Декамбре держал карандаш наготове. От семи до восьми будет ослабевать до пяти шести, затем переместиться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 Если Декамбре собрался оскорбить его, он ему выдаст все, что не стал читать слух. Жоз жестом пригласил его сесть. — Я насчет двенадцатого объявления, — начал Декамбре. — Да, — удивился Жоз. — Оно странное. — Значит, бретонец тоже обратил внимание. — Ну что ж, это упрощает... — Дело. У этого объявления были предшественники, — сказал де Камбре. — Ага, уже три недели, как? — Я вот думал, храните вы их или нет? Жоз собрал хлебом соус, тарелки, проглотил его и скрестил руки на груди. — А если и так, — сказал он, — я хотел бы их прочесть.